Чтобы добраться до Лабранда, пришлось украсть лошадь в деревушке за лесом. Я гнала во весь опор, чтобы успеть к утру. Но крестьянская лошадка, непривычная ходить под седлом, оказалась не очень-то прыткой. Так что день был в самом разгаре, когда я, наконец, достигла гостиницы, расположенной у стен городка. Там крикнула мальчишку, вручила ему поводья и сказала, что дарю лошадь, если он позаботится о несчастном, взмыленном животном и не даст ему помереть. Напоследок пошептала лошадки, увеличивая ее шансы на долгую жизнь. Это все, что я могла сделать. Не оглядываясь, покинула гостиничный двор, чтобы никто из случайных зевак меня не запомнил, особенно тот, с кем я случайно столкнулась в воротах, и чай кошелек теперь крепко сжимала в руке. Оставалось самое трудное войти в город, минуя стражников на воротах. Но и тут мне повезло. Я прибыла туда ближе к полудню, когда размаренные жарким солнцем охранники не слишком внимательно проверяли входящих. Улыбнулась самому молодому из них, делая взгляд с поволокой, и вложила в его ладонь лишнюю золотую монету. «А что? Чужого добра мне не жалко». Стражник зарделся. Или, может, он был красным от солнца? Молодцевато подкрутил ус, выпрямился и пропустил, даже не спросив, есть ли у меня охранная грамота или поручная запись. Вот так я вернулась в то место, откуда все началось. Но теперь мне следовало быть осторожнее, ведь я собиралась проникнуть во владение Гарлона. В украденном кошельке оказалось достаточно денег. Я купила подходящую по размеру мужскую одежду, сняла комнату в дешевом трактире на окраине, переоделась там и поела. А когда стемнело, отправилась в квартал красных крыш, обходя центр по широкой дуге. После отдыха я набралась сил, но применять магию в городе, кишащим драконами, было опасно и глупо. Так что я могла полагаться только на ловкость рук, остроту глаз и знание улиц. лабранд за время моего отсутствия не изменился. Те же кривые переулки, пахнущие помоями и жареным луком, те же покосившиеся дома с нависающими вторыми этажами, словно старухи, шепчущиеся друг с другом. Квартал красных крыш встретил меня знакомым хаосом. Здесь не горели фонари, только отсветы из окон да редкие факелы бандитских дозоров освещали дорогу. Я прижалась к стене, когда мимо, громко переругиваясь, прошла тройка подвыпивших головорезов. Один из них пнул пустую бочку, та с грохотом покатилась по мостовой. «Тише, ублюдки!» – рявкнул кто-то из темноты. «Гарлан прибьет, если сорвем сделку!» Сердце ёкнуло при этом имени, но я заставила себя двигаться дальше. Вот и дом, где был спрятан нож, полуразрушенный, с провалившейся кровлей. Судя по темноте в окнах, он все еще пустовал. Я обошла знакомую груду мусора, перешагнула дыру в заборе и, оказавшись в заросшем дворе, затаила дыхание. «Здесь пахло гарью, кто-то недавно разводил костер». Сухие листья и камушки скрипели под ногами, выдавая каждый шаг, пока я на ощупь пробиралась к нужному окну. Вот пальцы наткнулись на расшатанный подоконник. Я сунула ладонь под него и осторожно пошарила. Пусто. Кровь ударила в голову. Ножа не было. Кто-то его забрал. Внезапно за моей спиной выросла тень. Я обернулась, но слишком поздно. Знакомая жилистая рука схватила меня за горло и прижала к стене. «Ну-ка, посмотрим, кто у нас тут шныряет». Прошипел мужской голос, которым я безошибочно опознала штыря. В темноте блеснуло лезвие. Грязные пальцы впились мне в шею, перекрывая дыхание. Похоже, штырь меня не узнал. Это и к лучшему. Я царапнула его руку ногтями, но он лишь глухо рассмеялся, крепкий, привыкший сопротивлению. В глазах от недостатка воздуха уже начали мелькать черные точки, когда я нащупала на его поясе другой нож и рванула к себе. Лезвие скользнуло по ребрам, штырь ахнул и ослабил хватку. Я вдохнула полной грудью и ударила его головой в переносицу с хрустом. Он рухнул на землю, но через дыру в стене уже кто-то лез. Эй, штырь! Ты там как? Это был голос Гарлона. Я метнулась обратно к окну, но оно было заколочено. Оставался только черный подвал неподалеку от рассохшегося крыльца, вход в покреп. Не раздумывая, прыгнула вниз, едва успев схватиться за гнилую лестницу. Забилась в дальний угол и замерла, чутко ловя каждый звук. В заброшенном погребе пахло сыростью и чем-то кислым. Раздались шаги, и вниз посыпался мусор. Над входом, закрывая звезды, мелькнула тень. За ней еще одна. Двое мужчин, одним из которых был Гарлан, склонились над упавшим штырем. «Ты жив?» – услышала я. В ответ раздался стон. «Жив, кажется». «Кто тебе так?» «Я не видел. Ну, зуб даю, эта девка. Мне на них нюх». «Что девки тут делать, да еще ночью?» Голоса резко смолкли, будто мужчин наверху одновременно накрыло озарение. «Это она, Гарлон!» Первым выдохнул штырь. «Точно она! Больше некому! Наверное, нож свой искала!» По спине скользнул холод. «Ну что ж, значит, ждем ее в гости!» Хмыкнул Гарлон. И, повысив голос, добавил. «Эй, ведьма! Я знаю, что ты где-то здесь! Твой нож у меня! Хочешь его забрать? Приходи!» Он заржал, как необъеченный жеребец. Видимо, весьма довольной шуткой. Я могла только скрипнуть зубами. Но бандиты не дарки, с ними справиться легче. И пусть на столбах все еще оставались объявления с наградой за мою голову, теперь любой дарк обязан прийти мне на помощь. Ведь я супруга одного из них, и моя брачная весь не что иное, как защитная грамота. Но этот способ я собиралась оставить на крайний случай, чтобы меня не вернули страдающему супругу, пока я не верну свою собственность. Я пряталась в погребе, слушая, как бандиты уводят штыря. В кармане лежал чужой нож. Но мне нужен был мой, кинжал из когтя дракона с душой моей мамы. Когда все стихло, я осторожно выбралась наружу и прислушалась. Неподалеку кто-то был. Явно ждал моего появления. Значит, Гарлон приставил охрану. Хоть и уверен, что я приду. Что ж, я приду, тут он прав. Только не так, как он думает. С этой мыслью я направилась в противоположную сторону. Перелезла дыру в стене, метнулась к соседнему дому, затем пересекла двор и нырнула в старый тоннель. Квартал Красных Крыш стоял на песчанике. Когда-то это был поселок Рудокопов, и под ним до сих пор сохранились штольни. Они пронизывали эту часть города, словно клубок разорванных вен. Спускаться в них было опасно. Песчаник – порода ненадежная, склонная к обрушениям, а деревянные крепления давно превратились в пепел. Люди сюда не совались, но для меня это был единственный путь.